17. Я еще раз попал в обучение Горшковой. Когда мы приехали в город, мама отдала меня подучиться французскому. «Это трудный язык», — говорила Горшкова. «Все буковки в нем пишутся так, а читаются этак». Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро». Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую. Был жаркий день, солнца не было видно, из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с двиной. «Заключение мира!» — выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие. Горшкова о мире не знала еще и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня. Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас. «Если бы мы воевали подольше, — говорила она нам, — то мы победили бы. ты нарочно построил все это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его». Серж давал мне смотреть модель дачи, Деревянную с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме. Учебники в этом году я купил у импольского, я получил, наконец, календарь. Я не ходил теперь мимо Эл Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить – «Почему это я до сих пор не иду к ней за книгами?» Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в основном, а Андрей в параллельном. Уроки закона у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время закона картинку. «Пожалуйте к столику», — называлась она «Мои милые гости». Карманова очень была недовольна, увидев ее. Все какие-то пасквери, стала она говорить с отвращением. Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. Она приказала, чтобы Серж пересел. Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину спасения в Борках. На завтра, когда прозвенели звонки, и учитель вошел, гладя бороду и крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать приблагий, с страшным треском разорвалась вдруг где-то под боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли. Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застреляно четверо. Бунтовщики подобрали их, и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ. Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впереди выступали ксензы. «Вот мерзавцы», — сказала Карманова, и разъяснила нам, что по религии им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напагостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка, и в ней Вася Стришкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть. Чтобы я не болтался, маман не велела читать сочинения Тургенева – Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня. Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серша Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. Алфавит начинался... «Анохина Болдырева. Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что все делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредет. У маман тоже бывали иногда забастовки, она была правая, но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что пока он там был... Он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его. Импольский и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на 10 рублей, получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Импольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения». «Возьмите унцию смирения, прибавьте две долготерпения», начинались они, и подписаны были с благословением «Иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник».